Глава 36 Марк вспомнил, что так и не включил звук на телефоне, лишь когда припарковался у своего подъезда и достал мобильный, чтобы завершить аренду в приложении каршеринга. Двенадцать пропущенных вызовов от Марго заставили его сердце сбойнуть. «Что случилось?» Почти проорал он в трубку. «Лиза, пропала!» всхлипнула его бывшая жена вместо стандартных проклятий. «Когда?» «Она ушла из дома в три. У подружек ее нет. Телефон недоступен». «Ты сообщила в полицию?» «Пока нет». «Время двенадцатый час», — рявкнул Марк, вбегая по лестнице на третий этаж. «Если придется отправиться на поиски дочери, ему как минимум понадобится новый заряженный пауэрбанк и наличность». «О чем ты думала? Срочно звони!» Он не договорил. У дверей квартиры на полу сидела Лиза, уронив голову на колени. При его приближении она сонно посмотрела на Марка. «Пап?» Тяжело дыша, он пробормотал в трубку. «Марго, она тут, у меня». «Господи, а я ведь тебе столько раз звонила!» Начала она с претензией в голосе. «Я только приехал домой. Позже напишу». Сунув телефон в карман, он присел рядом с дочкой, чувствуя, как страх за нее постепенно отпускает. «Ты давно здесь?» Она медленно моргнула и положила голову ему на плечо. «Не знаю. Можно я посплю у тебя? Завтра все равно суббота и не надо в школу». «Конечно, мышонок. Но давай сначала зайдем в квартиру». Марк протянул ей руку, помогая встать, и отпер дверь. «Ты голодная?» – спросил он, вешая их куртки, и соображая, найдется ли у него чем накормить Лизу. Как минимум у них был делярен пирог. «Нет, чизбургер съела. Теперь пить хочется». Дочь прошла в кухню, налила в кружку воды из чайника и с залпом ее выпила. «Я поругалась с мамой», – наконец сообщила она. «Насколько серьезно. Лиза пожала плечами и забралась с ногами на стул. «Не знаю. Мне надоело, что они на меня все время давят. То нельзя, это не делай. С утра до вечера знай себе толдычат пройти экзамены. А сегодня мама заявила, что я не поеду в языковой лагерь. Ну разве это справедливо?» Маркс сложил руки на груди. «И почему же она так решила?» «Ну...» Она спросила, что подарить мне на день рождения. Я ей ответила. Татуировку. Но мама даже слушать не стала. Тут же завела свое «я тебе уже сто раз говорила» и терпение мое лопнуло. Лиза изобразила манеру Марго тянуть слова. И чего тогда спрашивала? Марк присел на корточки возле ее стула. Слушай, мышонок, я вот что подумал. Когда мама разрешит... «Давай сделаем с тобой какие-нибудь парные татуировки, а?» «Что? Ты тоже этого хочешь?» Просияла Лиза, но тут же извительно добавила. «Только мама не разрешит». «Всего два года, и ее разрешение нам вообще не понадобится». Лиза разочарованно фыркнула. «Вечно какие-то условия. Два года — это так долго!» «Выбор за тобой». Если решишь дождаться, я к тебе присоединюсь». «Ты манипулятор!» Надулась она, и Марк иронично вскинул бровь. Лиза посмотрела на него из-под лобья. «Ладно, не только ты». «Я понимаю, что не в силах тебя переубедить». Примирительно проговорил он, усаживаясь на соседний стул. «Ты уже взрослая и хочешь, чтобы к тебе прислушивались». Позволили принимать самостоятельные решения. Я в твоем возрасте был таким же. «Что? Тоже мечтала о татушке?» — хмыкнула Лиза. «Хуже. О карьере следователя. А мама категорически этого не одобряла. Она видела меня врачом и никем другим. К тому же в семье тогда наступил непростой период. От нас, наконец, ушел мой отец». «Наконец?» Удивилась она. «Понимаю, что звучит странно, но последние пять лет родители толком и не общались, жили как плохие соседи. Развод просто избавил всех от мучений. Хотя мама, конечно, все равно переживала. А тут я со своими мечтами ловить бандитов, что ей совершенно не нравилось». Марк усмехнулся, припоминая их споры на кухне и то, как мама потом не разговаривала с ним целыми днями. «Да, бабушка бывает настырной», — улыбнулась Лиза и вдруг хитро прищурилась. «Значит, ты все-таки пошел наперекор ее желанию и поступил на юридические вопреки?» «Я сделал это, когда мне исполнилось восемнадцать», — парировал Марк, слегка щелкнув ее по носу. «И снова эти дурацкие формальности», — проговорила Лиза, зевая, и Марк не удержался и зевнул следом. «Давай-ка пойдем спать, а завтра еще раз все обсудим. Идет?» Она сонно кивнула. «Идет!» Пока Лиза принимала душ, Марк написал бывшей жене, что дочь переночует у него. Затем перестелил белье на раскладном диване, а себе выделил место на полу в кухне. Пожелав дочке спокойной ночи, он надел наушники, врубил старый добрый айрон-мейден, и открыл на ноутбуке фотографии переснятые уделяры. Всю дорогу до Москвы его мучил один вопрос. Если Ерохин был на каждой из них, кто тогда разговаривал с Мариной на его участке? Марк чувствовал, что подобрался очень близко. Однако фрагменты пазла никак не складывались в единую картину. Чего-то не хватало. Он взял блокнот. На бумаге ему всегда думалось лучше. Сделал погромче эпичный второй куплет «Fear of the Dark» и записал. «Fear of the Dark» — заглавная песня к одноименному девятому студийному альбому британской хэви-метал-группы Iron Maiden. «Примерно пятнадцать часов. Марина ушла от Ерохина. Примерно 18.20 М видит Е в магазине. Примерно 20.00 М звонит Е...» и сообщает, что придет к нему и грозит рассказать об их связи его друзьям. Примерно 21.50, «М» на участке «Е» разговаривает с «Знак вопроса». «С кем?» Марк несколько раз обвел «Знак вопроса». А ведь если Ерохин ни при чем, ему по-прежнему может угрожать опасность. Настоящего убийцу Потапова и Черных больше не ищут. «Что мешает тому подстроить какой-нибудь несчастный случай и заткнуть Ерохина навсегда?» Отложив пока эту мысль, Марк вернулся к Марине Коваль. Он взял пачку сигарет и аккуратно вытряхнул на кухонный стол две блестящие чешуйки – пайетки с блузки Марины. В ней она приходила к Ерохину, чтобы его задобрить, как выразилась Нина. «Как вариант, там она их и обронила». Вот только как пайетки оказались в обгоревшем банном ушате, который, и Марк в этом не сомневался, спасли из горящей бани. Нет, Ерохин все же как-то причастен, пусть и не своими руками. В памяти всплыла татуировка на тыльной стороне квадратной ладони. Летучая мышь и парашют. Знак военной разведки. Что если после звонка Марины... Ерохин испугался, что та заявится прямо к Михалычу, и вызвал Богдана, своего верного охранника. Однажды он уже напугал Марину, наставив на нее пистолет. Во второй раз он мог пустить его вход. Пододвинув к себе блокнот, Марк приписал рядом со знаком вопроса имя Богдан. Пока в этой теории все сходилось, ведь это он предоставил Ерохину убежище заодно обеспечив алиби на предполагаемые даты смерти Потапова и Черных. В то время как у Богдана алиби никто не проверял. Так может, это именно он по заданию хозяина разделался с его старыми друзьями. 14 февраля вызвал Потапова в Сверчкова, где неоднократно раньше бывал. 1 марта пришел к Дмитрию Черных, квартиру которого ему описал Виктор Ерохин. Но оставался еще один вопрос. Мог ли Богдан приехать на дачу к Ерохину меньше, чем за два часа? Марк стянул наушники, когда в них по второму кругу заиграл все тот же альбом, и взял со стола мобильный. Открыв навигатор, он прикинул варианты маршрута в зависимости от места проживания Богдана. Выходило, что из разных точек Москвы до Ерохинской дачи дорога занимала от полутора до трех часов. В ноутбуке пискнуло сообщение. На электронную почту пришло новое письмо. Марк машинально бросил взгляд на папку «Входящие» и замер, прочитав. Она кричала, когда ее связывали. Нервно отложив телефон, он быстро открыл письмо и кликнул по вложенному файлу, ожидая увидеть что угодно, кроме почти обнаженной женщины во весь экран. Марк уставился на нее, не сразу сообразив, что попал на сайт интимных услуг. «Вот болван!» — отругал он себя. «Уже везде мерещится эта Марина». «Пап?» В дверях появилась Лиза, сонно протирая глаза, и Марк поспешно закрыл крышку ноутбука. «У тебя нет берушей?» «Соседи разбудили», — участливо спросил он, надеясь, что дочь ничего не заметила. «Да, ребенок плачет без остановки». Выход нашелся в виде крошечных беспроводных наушников, которые были у Лизы с собой. Когда она ушла, Марк вернулся к своим записям. Однако так и не смог на них сосредоточиться. Мысли дрейфовали в голове, ни за что не цепляясь. Часы на микроволновке показывали 2.14. Марк взял сигареты и приоткрыл окно. И свежий мартовский воздух тут же просочился на кухню. Он облокотился на подоконник... И так и не закурив, уставился в ночь. В доме напротив желтело единственное окно. Вероятно, там жила такая же сова. Спустя минуту оно погасло, и Марк все же отправился спать.